от чего же каждый день каждую минуту должны мы думать о его мучениях и так редко вспоминать о счастливом чуде воскрешения надежда на которая дает нам силы и смысл жить разве не сказал нам господь приходом своего сына как бы ни была тяжела жизнь в конце ее ждет воскресенье а значит смысл жизни и свет и радость а не муки нет как же Гартов в возмущении попробовал пошевелиться во сне, но завязанные руки и надетый колпак мешали. — Нет, как же человек должен страдать? Это смысл его жизни. — Как это? Как это говорится? — Бог терпел и нам велел. — Конечно, можно и так, почему нет? уже людьми которые верят что страда есть естественная часть жизни так легко управлять кому кто захочет тем легко бог терпел и нам велел а так не говорится бог воскрес нам в пример жаль я хотел бы задать такой наивный вопрос если бы люди считали воскрешение свет и радость естественной составляющей жизни а страдание чем-то исключительным, как бы тогда развивалась история человечества. Я хотел бы задать этот вопрос, но не знаю, кому. Отец прислал на землю сына, чтобы спасти своих детей. Сын многому научил людей, и многие услышали то, о чем он говорил, и жизнь людей изменилась после его прихода, и история пошла по-другому. И миллионы, и миллиарды людей — Благодаря этому явлению человека обрели веру, то есть смысл и стержень жизни. Потом сына мучили физически, он страшно страдал, но понимал при этом, что чем ближе смерть, тем ближе воскресенье, он был сыном Бога. И он, конечно, не мог не знать, что с ним случится. Сына распяли, он воскрес, человечество обрело новую веру. И я хочу задать наивный вопрос. Отчего эта светлая и самая жизнеутверждающая в хронике человечества истории всегда рассматривается только как трагедия? Почему с рождения и до смерти не говорят нам не только о высокой печали этой божественной истории, но и о всесокрушающем оптимизме? Почему в обрядах так много торжественности и мрачности, и совсем нет веселья? Почему с Бога надо говорить словами, которые счинили, пусть мудрые, но другие люди, а нельзя говорить с ним, как с близким человеком, как с отцом? Почему, наконец, если я войду в храм и заору от восторга, что у меня есть вера, что я могу прийти в гости к Богу, меня сочтут невоспитанным и, скорее всего, выгонят? Я просто хочу понять, почему? чего мрачная торжественность учеников заменила радостный восторг товарищей объединенных общим знанием своего бессмертия и я хочу спросить разве вера это не есть самые веселые и самые радостные нашей жизни разве уверенность в том что ты никогда не бываешь один что твой отец всегда с тобой не должна наполнять сердце нечеловеческой ни, ни земной радостью Почему нам кажется, что вере приличествует торжественность и не соответствует восторг? Почему так? Это от Бога или? Кто ты, задающий такие вопросы?